Глава 24 четвертая Серьезным препятствием в дальнейшем продвижении оказались не огромные монстры, что могли своими ударами разрушать здания, а мелкая и верткая живность, которая еще и стреляла парализующими иглами в своих противников. Выяснять, что дальше они будут делать со своей жертвой, никто не стал, так как все понимали, что они не оставят тело просто так без внимания. Пришлось мне в очередной раз вмешиваться и призывать собрать их фланца. Уж живым доспехом такие вещи, как парализующие яды, совсем не страшны. Я вообще не думаю, что на них могут действовать хоть какие-то яды, если, конечно, они не оказывают магического воздействия. Такое действительно может пронять даже их. Вот только и это не сильно помогло в истреблении мелких монстров. Существа оказались слишком быстрыми для демонов и все так же продолжали обстреливать их. В итоге пришлось уже подключать магов, и в частности Скуратова, который с помощью воздушной техники поразил все мелкие цели, стоило только их увлечь боем и вытащить на открытое пространство. Казалось бы, проблема решилась легко, но сколько же эти мелкие вредители потратили нашего времени? мы за тот же промежуток могли бы полностью зачистить очередной участок, но нет, пришлось призывать новых демонов и использовать силы магов. В любом случае дальнейшие события показали, что не зря я призывал демонов-рыцарей, так как чем ближе мы подходили к условному центру этой запретной зоны, тем опаснее становились существа на нашем пути. Создавалось вообще такое впечатление, что они по какой-то причине старались держаться ближе к порталу, будто охраняли его от нас. Это было довольно необычное поведение для существ, которые, по идее, должны находиться тут в поисках добычи, и более слабые должны были быть уже давно сожраны. Но нет, они находились ближе к границам барьера и их не трогали. Все это необходимо обдумать, и было решено на сегодня свернуть всю деятельность. Мы и так довольно быстро продвинулись по своему сектору, особенно на фоне остальных групп, которые таким результатом похвастаться не могли. Так что лучше было дать им возможность провести зачистку на своих участках, а то ведь районы ничем не огорожены, и с их секторов к нам вполне на шум могут прибежать и более опасные существа, чего точно никому не хотелось. Не знаю, куда вел этот портал, но живности, готовые убить человека, там было более чем достаточно, и только то, что я использовал демонов, позволило нам избежать жертв среди людей. То, что демоны тоже в процессе как бы гибли, никого особо не волновало. Все же смотреть за исчезновением тел демонов было не то же самое, что смотреть на тела погибших товарищей. А вот на выходе из нашего сектора нас ждала целая процессия из представителей восходящей империи. А вы интересный человек, вновь подошла к нам все та же белокожая медзи, уставившись на меня своими черными глазами. Поймать столько существ из другого мира за столь короткий промежуток времени никому не удавалось. Просто повезло, не стал раскрывать все подробности я. Пусть в нашем секторе не было замечено никаких наблюдателей, но ведь в этом месте было отключено электричество и вполне возможно работали камеры, с которых местные могли взять все данные. Да и кто знает, что там еще содержится в барьере, запирающем в этой области помимо, собственно, самого сдерживания. Особо скрывать свои действия я все равно не был намерен, но и хвастаться своими способностями мне в данной ситуации тоже притило. И все же вы единственная группа, показавшая такой результат. Не отставала от меня девушка. Просто скажите, чего вы от меня хотите. Посмотрел я на нее, стараясь говорить это спокойно и без раздражения. Я бы хотела пригласить вас на ужин, задумчиво спросила она у меня и даже приложила пальчик к губам. Сестра, воскликнул ее брат. Чего? Возмутилась одновременно с ним Лена, в руках которой вновь вспыхнуло пламя. Похоже, эта девушка сильно выводила мою жену из себя, раз она переставала себя контролировать в такие моменты. Я успокаивающе взял ее за руку чуть выше пламени, и этого оказалось достаточно, чтобы Лена его погасила. В следующий миг она схватила меня за руку и прижалась ко мне. «Я бы хотела узнать подробнее о вашей стране», — наблюдая за этим с легкой улыбкой произнесла Амедзи. «Вы же не откажете в такой маленькой просьбе?» Лукаво улыбнувшись, посмотрела она на меня. «Господин», — шепотом привлек к себе внимание Джинхей, — «а медзи редко отказывают». «Вот как», — хмыкнул я, поблагодарив парня за такую небольшую помощь. «В таком случае я, пожалуй, откажусь, тем более это только просьба». «Почему?» — обиженно посмотрела на меня так и не представившаяся девушка. «А вот остальные, похоже, от моего ответа выпали в осадок». В особенно сильном шоке был представитель клана экзорцистов. Я, можно сказать, почти видел, как бешено крутились шестеренки в его голове, сопоставляя свой совет в отношении этих магов и мой ответ, и, похоже, картина у него никак не складывалась. Ну вот пусть и помучается, а то что, только мне страдать? Я устал и хочу отдохнуть, ухмыльнулся я, смотря на нее. Похоже, эта девушка уже давно привыкла к тому, что ей не отказывают, а судя по поведению остальных, это было именно так. И тут я такой взял и отказал ей в маленькой просьбе. Тем более рассказывать о моей стране можно много и долго, и это точно не будет считаться отдыхом. Так что извините. Я махнул омёд за рукой и направился к нашим машинам. Рядом с ними всегда дежурили как люди рода, так и сотрудники службы. Так как неизвестно, когда мы решим выбраться отсюда, и что нам может потребоваться. Из-за последнего в машинах был в том числе запасной арсенал на крайний случай, но я не думаю, что он нам вообще потребуется. Сотрудники службы брали с собой всегда большой запас, будто собирались начать небольшую войну на отведенной территории. Вот так, под недоуменными взглядами китайцев, я вместе со своей женой сел в машину, ну а дальше подтянулась остальная часть группы. «Господин, вы отказали Амёдзи!» Почему-то шепотом и то ли в ужасе от этого, то ли восторженно произнес Джинхей. «А почему нет?» Задал я вопрос, который заставил парня вновь зависнуть. «Вообще, почему к ним так относятся?» «Это же Амёдзи!» Пожал плечами представитель клана Мин. «Они всегда были первыми защитниками Империи, которые защищали людей от монстров. Что же они тогда не пошли к порталу, и не переловили по пути всех вышедших из него существ». Слегка ворчливо отозвалась на это Лена, которой внимание ко мне местной волшебницы, которой никто не смел сказать и слова против, сильно не понравилось. «Такие вопросы никто им задавать никогда не будет», покачал головой Джинхей. «Да и помогают они по своей инициативе, и редко отвечают на просьбы, если это не связано с духами и демонами». «То есть этих существ все считают демонами?» «А кем они еще могут быть?» Удивленно посмотрел на меня парень. «Пока не знаю», – задумчиво ответил я. «У встреченных мной существ, пусть и была схожесть с теми демонами, что я видел и призывал сам, но все же были и отличия. Так что однозначно сказать, демоны они или нет, я не мог, и в то же время я знал, что миров, населенных демонами, существует несколько» а я на данный момент имею доступ только к одному из них. Естественно, подсказать мне, как сделать призывы в другие миры, никто не мог». Казалось бы, на всем этом и должен был закончиться наш рабочий день, но вот я совершенно не учел, насколько упертой может быть местная волшебница, которой, похоже, впервые в жизни кто-то отказал. Спрашивать, как вы меня нашли, я даже не буду, пропустил я внутрь очень приставучую девушку. Но не общаться же с ней в коридоре, когда разговор может подслушать любой желающий. Что примечательно, пришла она со своим братом, но тот предпочел остаться снаружи у двери видимо, чтобы обеспечить приватность разговора». «Жаль», – мило улыбнулась она, – «а ведь я уже придумала целую историю. Почему вы преследуете меня? И я до сих пор не знаю вашего имени», – напомнил я ей об этом обстоятельстве. «Меня зовут Сяомин», – склонила голову Амёдзи. «И я просто заинтересовалась вами, князь Шувалов. Вы же такой необычный маг», – улыбнулась она. «Необычных магов много», — покачал я головой. «Но очень мало тех, кто понимает демонический язык», — хитро прищурилась Сяомин. «Причем она действительно произнесла все это на языке демонов, и играть в непонимание было уже поздно, так как я выдал себя, восприняв ее речь нормально». «Откуда вам это стало известно?» — продолжил я все на том же языке. «Это была лишь догадка», — пожала плечами девушка. Но я была уверена, что не ошиблась в своем предположении. Допустим, кивнул я с любопытством, смотря на волшебницу. И что дальше? До этого мне не попадались люди, способные говорить на этом языке. Меня-то обучила муцерби, а вот Лена, которая тоже внимательно слушала разговор, имела эти знания благодаря Ред, которая по сути поделилась своими воспоминаниями во время их слияния. А дальше я... Еще не придумала, развела руками Сяомин. Если честно, просто не ожидала, что вы так быстро подтвердите мои предположения. Все-таки встретиться с темным призывателем и кем-то, кто имеет в себе демонический источник, посмотрела она внимательно на Лену. В нашем клане подобное редко кому удавалось. Звучит так, будто вы знаете куда больше, чем простые обыватели, слегка настороженно произнес я. Я не понимал действий этой девушки и почему она вообще решила пойти на такие шаги, и это не позволяло мне хоть как-то просчитать ситуацию. С учетом того, что мы находимся в стране, в которой к представителям этого рода магов относятся с особым почтением, это может вылиться в очень неприятные последствия. «О, нашему клану уже доводилось встречаться с такого рода магами, и мы даже сотрудничали с ними, имея общие цели», — поделилась девушка. Не слышал до этого момента о других темных призывателях, уже более заинтересованно сказал я: раз со мной решили поделиться такой информацией, да еще и на добровольной основе, то почему бы этим не воспользоваться? А то предыдущее потопщение с призывателем закончился тем, что старик бросился под машину и так не смог рассказать мне все, что он знал. Это и неудивительно», «Ведь за всю историю, которую нам удалось сохранить, таких, как вы, было не больше десяти, и это те, кто смогли дожить до сознательного возраста, чтобы хоть как-то продемонстрировать свои способности», откровенно начала рассказывать Сяомин. «Мне же интересно было посмотреть на такого особенного мага, как вы, вживую. И первый день вашего пребывания здесь показал, что вы очень способный человек. Вы здесь, чтобы изучить меня? В какой-то мере не стала отрицать она. «И думаю», — приложила она пальчик к губам, «что вы не откажетесь от моих историй о других призывателях, которых мой клан причислял к темным. В чем ваша выгода в этом? Не мог я так просто отбросить всю настороженность по отношению к ней, пусть и то, что она может рассказать, мне безумно интересно. Ведь, как я понимаю, этой информации есть только у небольшого круга лиц». «Мне, по крайней мере, ничего похожего не попадалось, хоть я и искал. Просто этим действительно мало кто интересуется. И кто готов сквозь века связывать разные события, ища в них схожесть? Да и маги, подобные вам, как я уже говорила, редко доживают до сознательного возраста. Все же ваша магия довольно опасная, если не суметь ее подчинить своей воле». «Уж мне ли это не знать?» – тихо буркнул я, вспоминая не самые приятные моменты в моей жизни. «Ну а лично мне просто интересно изучать вашу ауру», – придвинувшись чуть ближе произнесла Сяомин. «Для этого мне достаточно просто провести с вами чуть больше времени. Так что я не вижу в этом ничего такого, тем более в ответ я расскажу интересующую вас информацию. Что скажете, князь?» «Если я откажусь, вы же все равно найдете способ изучить меня», усмехнулся я, понимая, что от поползновения этой девушки меня может спасти лишь возвращение на родину. Здесь ей никто не помешает преследовать меня. «Все верно», подтвердила она, нисколько не смущаясь такой открытости. «Тогда жду вашего рассказа», приглашающе махнул я рукой, слегка приобняв Лену, которой присутствие Аммедзи в нашем номере не слишком нравилось. Думаю, вам уже известно, что Соломон был одним из немногих темных призывателей, которые оставили довольно серьезный след в истории, чтобы о них не смогли забыть даже спустя века. Начала говорить Сяомин, и в то же время в магическом зрении я видел, как вокруг нее закручиваются магические потоки. От них не чувствовалось опасности, но вот само тонкое манипулирование магией, которое я больше никак не ощущал, да еще и не отрываюсь от разговора. Для этого действительно требовался очень высокий контроль и талант. И ведь Соломон это делал, даже несмотря на запрет использования магии при неодаренных. «Сложно противиться воле царя», – не удержался я от комментария. «И в этом было его спасение», – кивнула китаянка. «Действительно сложно перечить царю, который все свои действия объяснял тем, что ему подчинены джины. Сейчас уже точно и не скажешь, как было на самом деле» но, скорее всего, он не использовал их столь явно, как передается в легендах. Но все же были те, кто видел результаты работы подчиненных ему демонов, и объяснить иначе то, что они видели, современники Соломона просто не могли. А вот чего вы не найдете в хрониках тех лет, так того, что у Соломона было довольно примечательное кольцо с синим камнем. Сделала она небольшую паузу. Никто из ювелиров того времени не смог определить, что это был за камень, а сам царь не слишком часто позволял его исследовать, чтобы иметь возможность проводить над ним опыты. После же смерти царя кольцо исчезло. «Вы хотите сказать, что в этом кольце была заключена его сила контролировать демонов?» «О, к этому мы еще придем», — обаятельно улыбнулась девушка. «У нас в восходящей империи...» Был свой знаменитый в определенных кругах темный призыватель. Правда, слава о нем дальше определенных территорий не ушла, так как он не слишком сильно любил контактировать с людьми. По крайней мере, в том плане, чтобы они после этого вживали и могли о нем рассказать. Произнесено все это было очень увлекательно, но вот чувствовалось за всеми этими словами море крови, в чем я вскоре убедился. Был этот человек ученым мужем, и в нынешние времена его можно было бы назвать алхимиком. Звали его Орочи, и жил этот ученый в уединенной долине, где занимался своими исследованиями. Но больше всего он смог прославиться благодаря своему пренебрежению к человеческой жизни и тем, что ему подчинялись змеи. Множество змей, в том числе те, кого в природе существовать не должно, и из-за чего их причислили к демоническим созданиям. В итоге подобные слухи дошли до правителя тех земель, и он захотел узнать об этом человеке больше. И что было дальше? Спросил я, так как после последних слов девушка замолчала, сосредоточившись на своих манипуляциях с магией, и, видимо, это от нее требовало чуть большей концентрации, чем раньше. Больше никто и никогда не видел правителя этих земель и орачи, грустно улыбнулась Сяомин. На месте его жилища остался лишь огромный котлован и огромный змеиный след, уходящий куда-то в горы, где он окончательно затерялся. «Да», — кивнула она, не дав мне задать вопрос, — «змея по записям очевидцев была столь огромных размеров, что в земле оставила недвусмысленный след, просто вырывая землю на своем пути?» Среди магов всегда хватало уникальных или тех, кто использует нестандартные методы в своих заклинаниях пожал я плечами. Как-то эта история мало похожа на то, что делал Соломон. А все, что вы рассказывали, могло быть просто пересказом впечатлительных крестьян. Так и могло бы быть, но вот сведения, полученные моим кланом, были зафиксированы дознавателями и магами о Медзи, которые точно не обладают такой же впечатлительностью, как неодаренные, улыбнулась она. Более того, по сведениям очевидцев, На шее Орочи всегда находился кулон в виде кусающей саму себя змеи, которая своим хвостом обхватывала синий кристалл. И все же это могло быть просто совпадение. Да и в кулоне, как и в кольце, мог быть просто сапфир. Возразил я просто ради того, чтобы возразить и не показывать, что это наталкивает меня на определенные мысли. Знак власти, пусть просто его осколки, тоже выглядит как синий кристалл. «Именно из-за такого взгляда никто подобные истории не воспринимает всерьез», довольно улыбнулась Сяомин. «Да и все же эти люди явно были чародеями, а значит, у них могли быть как и просто драгоценные аксессуары, так и артефакты. Но вот только подобных случаев было где-то около десятка, и это только те, что смог собрать и свести воедино мой клан. Возможно, и другие приходили к схожим выводам, но по понятным причинам никто с нами подобным не делился. «Как-то это все притянуто за уши», — покачал я головой. «Тем более вы сами сказали, что случаи были редкими, и объединить их все только из-за того, что эти маги любили синие драгоценные камни». И все же каждого такого мага связывало еще и то, что рядом с ними неизбежно появлялись демоны, которых они использовали в своих целях. «Вы ведь поступаете так же?» хитро прищурившись, спросила она, посмотрев на меня. Когда твоя магия только и может что делать призывы, ты научишься это делать хотя бы для того, чтобы защитить себя? Не стал отрицать я. Сложно отрицать очевидные вещи, которые я не сильно искрывал. Необходимо было действовать совершенно иначе, если бы я хотел подобное сохранить в тайне. И при таком варианте мне бы точно ни за что не удалось добиться того, что я имею сейчас. Вот и они поступали примерно из тех же соображений, но по записям только, наверное, Соломон и смог более или менее считаться призывателем, подчинившим своих демонов. Остальные либо были ограничены каким-то отдельным видом демонов, либо погибали, когда теряли над ними контроль. И насколько я вижу, у вас с подобным нет проблем, что уже само по себе очень интересно. Вы же не объясните принципы, по которым работают ваши призывы? «Это тайна рода», — ехидно улыбнулся я. «Может, раньше я и не мог этим прикрываться, но теперь, являясь главой рода, очень многие вещи можно было закрыть этой тайной рода. После этого только император мог потребовать от меня ответа, да и то не во всех вопросах я должен был безоговорочно отвечать даже ему. Если бы было иначе, то не думаю, что Российская империя просуществовала бы долго». «Очень немногие готовы делиться своими секретами, пусть и с правителями». «Понимаю», — приняла мой ответ Сяомин. «В таком случае я получила то, что хотела. Вы же были удовлетворены моим рассказом?» Поднимаясь со своего места, спросила она. «Не совсем». Мой ответ заставил ее даже замереть и удивленно посмотреть на меня. «Я бы хотела ознакомиться с письменными копиями по всем этим эпизодам», чтобы составить о них собственное мнение. «Я поняла», — кивнула она. «Думаю, это несложно будет устроить. Тогда чуть позже вам пришлют все материалы». «В таком случае было приятно с вами пообщаться, Сяомин. Поднялся я, чтобы сопроводить гостью». «Как и мне, князь Шувалов», — улыбнулась она.